Глава 15 «Я к вам, ваше благородие», — развязно сказал Коржиков, становясь у дверей канцелярии и закладывая руки за спину. «Весь взвод, можно сказать, уполномочил меня жаловаться на Аспеда. Сами изволили видеть, как он сегодня Котова ни за что обругал и ударил. Мы все к вам, как образованному человеку, потому что сил нет больше терпеть». «Я вам обещаю, Коржиков, что этого больше не будет», — сказал Харченко. «Ваше благородие, весь взвод требует, чтобы Михайлова вы наказали». «Я переговорю об этом с командиром батальона». «Еще, Ваше благородие, весь взвод недоволен пищей. За обедом не всем хватило мяса. Солдат просит разрешить ходить довольствоваться домой. У многих здесь есть семьи, это их не стеснит». Я переговорю с командиром батальона, устало сказал Харченко. Эти заботы о питании рота его тяготили. Довольствия людей ему не удавалось. Не было опытных артельщиков, кошеваров, хлебопеков, с раскладкой он никак не справлялся. Она казалась ему труднее таблицы логарифмов. Харченко сам чувствовал, что в этом отношении неблагополучно. Роту обкрадывают неизвестные люди. Артельщик, кошевар или те, кто приходит на кухню. Но только у него никогда не хватало порций. Щи были не наваристые, а каши комком. Хозяйство не ладилось. Как помочь этому делу, он не знал. Теперь он смотрел на Коржикова и думал. Почему ему обо всем этом докладывает Коржиков? Кто он такой? Взводный? Отделенный? Нет. Он говорил по полномочию солдат. Правильно, это допустимо. С его точки зрения, гимназиста, с точки зрения Кнопа, студента-юриста, это было вполне допустимо. А как посмотрит штаб капитан Савельев? Коржиков — один из самых молодых солдат, разбитной парень, никогда по заявлению Михайлова, не ночующий в казарме и страшный нахал. Почему же он выбран? Да и выбран ли? Еще, ваше благородие, товарищи заявляют, чтобы им разрешили ходить в кинематографы и в город до поздних часов. — Этого я не могу разрешить, — сказал Харченко. — Это запрещено уставом внутренней службы. — Все одно ходит, — сказал Коржиков. — А устав внутренней службы самим начальством не соблюдается. — Как так? — Разве по уставу дозволено, чтобы люди, как свиньи, валялись на полу? «Наше помещение рассчитано на 120 коек, а нас помещено почти 250. Матрацы не всем выданы, одеял не хватает. На койках дневальных и караула спят чужие люди. По ночам от кромешный в казарме, продохнуть нельзя». Харченко знал, что все это правда. Он несколько раз докладывал об этом Савельеву, но тот только беспомощно махал рукой. «Что я могу поделать?» — говорил он. «Когда у нас положено иметь всего 4000 а нам пригнали 12 Куда я их дену? Кухонь не хватает. Я писал повсюду. Ниоткуда нет ответа. До самого министра Поливанова доходил. Только смеется, так, мол, надо». «Ступайте, Коржиков», — сказал Кноп. «Поверьте, все, что можно, будет сделано. Вам надо идти на занятия». В роте, несмотря на холодный февральский день, было душно. Пахло кислыми испарениями ношенного белья и портянок. От сырых шинелей и сапог в казарме стоял туман. Она гудела сотнями голосов и не производила впечатления казармы солдат, но помещение рабочей артели. Когда прапорщики вошли в нее, никто им не скомандовал «Смирно!» Только при их проходе солдаты сторонились и давали дорогу, и некоторые, но далеко не все, вставали. Это ни коробило, ни Харченко, ни Кнопа, им непонятна была внешняя дисциплина, которая считалась старыми офицерами необходимо нужной. Солдаты отвечали им почтительно, не грубили, и это они считали вполне достаточным. В казарме кое-где были посторонние люди. Два молодых матроса сидели на койке, окружённые солдатами. Подле была разложена карта военных действий, валялись газеты. «Вы что ж, господа?» — спросил их Харченко. «Мы к товарищам пришли!» — отвечал матрос. «Это ко мне, ваше благородие!» — сказал мальчик-охотник, знакомый Кнопа. Харченко ничего не сказал. Он посмотрел на солдат. С возбужденными, покрасневшими лицами они, видимо, только что слушали что-то очень интересное. И тени не было на них той вялости, которая была на лицах полчаса назад, во время учения. Харченко и Кноп продолжали свой обход. В углу казармы среди солдат сидела сестра Милосердия, и с нею пожилой, прилично одетый штатский. На вопрос, что это за люди, бледный солдат сказал, что это сестра, которая его выходила в госпиталь, пришла проведать его, а Штацкий его отец. И опять Харченко молчал и не знал, как поступить. Улица лезла в казарму, а казарма выпирала на улицу. И ни Харченко, ни Кноп не знали, как сделать, чтобы не было ни того, ни другого. Когда Харченко с Кнопом ушли в отдаленный угол казармы, матрос тщательно разложил карту и стал на ней показывать солдатам. «Вот видите, товарищи, — говорил он, — наше расположение к ноябрю прошлого года. Мы, овладевши Львовом и Синявой, подходили к Кракову. К Кракову подвезена была тяжелая артиллерия, и вот в это самое время в нашей крепости Брест «Происходит страшный взрыв тех самых снарядов, которые надо вести к Кракову!» «Что же, товарищ Измена?» — спросил молодой солдат, и серые злобные глаза его устремились на рассказчика. «Да, товарищ, Измена!» — спокойно сказал матрос. Окружавшие матроса солдаты ахнули, и среди них наступило грозное тяжелое молчание. «Куплены были, товарищ те самые генералы и офицеры, которые должны были спешно вести снаряды к Кракову». «Господа, значит, изменили», — со вздохом сказал солдат с серыми глазами. «И вот вместо осады Кракова нам пришлось отходить. И тут оказалось, что у нас нет ни снарядов, ни патронов. Их спешно требуют, составляют экстренные поезда». А в это время по этому самому пути отдается приказ не пускать ни одного поезда, потому что императрица едет в могиле вставку. Это зачем же? спросил солдат с темной молодой бородкой. Навестить, значит, супруга, соскучилась за ним, высказал свое предположение небольшой разбитной солдатик. Матрос сделал маленькую выдержку в рассказе, переглянулся со своим спутником и тихо и печально сказал. «Нет, товарищи, по приказу своего любовника Распутина, который получил на то указание от императора Вильгельма». «Ах ты!» — вздохом пронеслось по толпе. «Что же он значит, продался?» — опять спросил солдат с синими глазами. «Продался и он», — сказал матрос. «Все продались!» — загудели в солдатской толпе. Что ж, товарищи, кровь проливать, ежели господа кровью эту самую крестьянской торгуют? Война, товарищ, приобрела неожиданный оборот. Рабочие немецкие крестьяне не хотят воевать, и они ждут, что русские рабочие крестьяне протянут им руки. Война нужна генералам и офицерам, которые наживаются от нее и на вашей крови делают карьеру, и поправляют свое благосостояние». В другом углу казармы сестра Милосердия раздавала солдатам сладкие пирожки и говорила медовым голосом. «Кушайте, товарищи, напомин души солдатика, что помер вчера у меня на руках. Такой сердечный был солдатик, жалостливый. А что он рассказывал, просто ужас один. В сражении они были, пули свищут, а офицер ему и приказывает «Ложись вперед меня, укрывай меня от пуль». Так и укрывался солдатиком муж просто, а офицер-то был пьяный распьяный. «Где только -то они водку достают», — злобно сказал черноусый бравый парень. «Где? Господам все можно, им запрета нет, но то господа», — сказал другой, коренастый солдат, с свистнущим лицом без усов и без бороды. Коржиков самодовольно похаживал по казарме, заложив руки в карманы. Он собирал компанию в кинематограф и предлагал не имеющим денег в долг, без отдачи. И только в середине казармы слышалось мерное жужжание, там сидел Михайлов, и солдаты повторяли за ним то, что он, устремивши серые глаза в потолок, говорил с тупою настойчивостью. «Присяга есть клятва перед Богом и перед святым его Евангелием, служить честно и нелицемерно».